В церковном календаре Москва православная, издание 1994 года, рассказывается о почитании ее в дореволюционной Москве. Иверская читаема в нем, пожалуй, была самым почитаемым и доступным образом в Первопрестольной. Она составляла предмет благоговейного почитания не только Москвы, но и всей России. Чудотворный образ почитали и старообрядцы, и христиане не православных исповеданий. С раннего утра и до глубокого вечера двери часовни были открыты для паломников, здесь всегда толпился народ. В самые ответственные для российского государства времена, в дни войн и народных бедствий, перед Иверской совершались всенародные молебны, собиравшие десятки тысяч москвичей. Молебны в этом святом месте являлись обязательной частью церемониала посещения Москвы русскими царями. Каждый раз, вступая в город или покидая его, они прикладывались в Иверской часовне к животворящему кресту и преклоняли колени пред чудотворной иконой. В Москве существовал обычай приглашать чудотворную икону Иверской Божьей Матери из часовни в дома горожан, в чрезвычайных случаях для молитва слове или во исполнение обета или по причине болезни или для испрошения какой-нибудь милости или в благодарность матери Божией за ее благодеяние приглашения были довольно часты и описание их имеются во многих мемуарах когда чудотворная икона уезжала по приглашению часовня не оставалась пустой на ее место ставили копию как ее называли заместительницу. В часовне имелись три копии икон. То, как происходило и совершалось приглашение Иверской, красочно и подробно, потому что здесь была важна и значительно каждая деталь, описывает в автобиографической повести Лето Господне замечательный московский бытописатель Шмелев. Готовится к приезду иконы в их дом в Замоскворечье, рассказывает Шмелёв, Начинали наканунь. Двор прибрать, распоряжается отец, безобразия чтобы не было. Прошлый год понесли владычеству мимо помойки. Она, матушка, понятно, не обидится, соглашается работник. А нехорошо. Помойку решают обшить тесом, досками прикрыть лужу. И вот наступает день и время, когда въезжает на двор карета с иконой, народ поёт. Приветствуй, Богородица, спаси нас. Отец и Василий Васильевич, часто крестясь, берут на себя тяжелый кивот с владычицей. Скользят в золотые скобы полотенца, подхватывают с другого краю, и плавно калышась, гордёт царица небесная надо всем народом. Вальсится, как трава, и она тихо идет над всеми. И надо мной проходит. Я замираю в трепете. Глухо стучат по доскам над лужей, и вот уже она блистает, розово озаренная ранним весенним солнцем. Спаси от бед, рабы твоя Богородица. Вся она свет, и все изменилось с нею и стало храмом. Темная, головы и спины, множество рук молящих, весь забитый народом двор. Она благодатная, милостиво на все взирает пылают пуки свечей, густо клубится ладан, звенят кадила, дрожит синеватый воздух, и чудится мне в блестании, что она начинает возноситься, брызгает серебро на все, крапят и берёзы, и сараи, и солнце в небе, и кур с петухом на штабеле, она все возносится, вся в сияя. Берись, слышен шепот Васил Васильевич, Она наклоняется к народу. Она идёт. Вальс под нее травой, и тихо обходит она весь двор, все его закоулки и уголки, все переходы и навесы, лесные склады. Под ногами хрустит щепой, тонкие стружки путаются в ногах, и волокутся. Идет к конюшням. Старый антипушка, похожий на святого, падает перед переднее в дверях. За решетками денников постукивают копыта, смотрит из темноты пугливо лошади, поблескивая глазом. Ее продвигают краем, она вошла. Ей поклонились лошади, и она осветила их. Она же над всем царица, она небесная. Коровку-то покропите, послонте заступницу к коровке, просит прижав к подбородку руки старая Марюшка, кохарка. Надо уважить для молочка, говорит Андрон-плотник. Вдвигают его до половины, держат. Корова склонила голову, несут по рабочим спальням для легкого воздуха на коренно можжухой. Вносится в наши комнаты, вносится во двор и снова возносится на мостке. Приходят с улицы приложиться. Поют народом Присвятая Богородица, спаси нас. Но приглашение Иверской было особым случаем. Обычно люди сами приходили к ней. Известный профессор-филолог Варняке, публиковавший под псевдонимом Чубаров этнографические очерки, в одном из них, напечатанном в 1915 году, описывает картину, которую можно было наблюдать возле Иверской часовни по ночам, когда чудотворная икона уезжала из нее неё приглашению. В Москве, рассказывает Вернеке, кроме бульваров ночью царило оживление лишь около Иверской часовни на Красной площади. Привозили обратно икону в часовню часа в два ночи, и множество москвичей ждали ее возвращения, чтобы помочь монахам вынести икону из карет. В ожидании этой минуты толпы собирались возле часовни часов с 11. Богомольцы сидели на ступеньках, на тумбочках мостовой. Здесь были старушки в затрапезных кофтах, чиновники в старомодных выцветших шинелях, девицы в скромных платочках, толстые купцы в длиннополых чуйках. В ожидании иконы велись разговоры. Каждый рассказывал про ту беду, которая привела его к всепетей. Старушки жаловались чаще на запой мужа, непослушание сыновей, или являлись, чтобы владычица помогла найти пропавшую курицу. Девиц чаще всего приводила измена коварного жениха, который предпочел большое преданное верному и преданному сердцу. Чиновников волновали несправедливости начальства, а купцов заминки в торговых делах. Вся эта пестрая толпа собиралась со всех концов Москвы, ожидая милостивого чуда и скорой помощи. Но были в толпе и такие, которые шли просто от безделья, чтобы посидеть в бессонную ночь на людях и послушать разных разностей в этом своеобразном клубе. Как только из-за стен Александровского сада заслышится стук копыт и окрики мальчишки Форейтера, толпа преображалась. Все разговоры смолкали. Кто дремал у стен исторического музея, того сейчас же будили, и гораздо раньше, чем карета подъезжала к часовне. Большинство опускались на колени и истово крестились. Со всех концов толпы начинали звучать слова молитв, и у многих на глазах блистали слезы. Видно, каждую ночь много горя и забот сносила сюда Москва. Едва успеет из кареты выбраться толстый и иеромонах в потёртой ризе, сотни рук тянутся к карете, и каждому хочется хоть одним пальцем помочь выносить всемичтимую икону. Кто не может достать до иконы, те стараются прикоснуться хоть до ризы монахов, который на все стороны усердно оропляют святой водой. Не только простой народ веровал в помощь чудотворной иконы, но и передовые просвещенные студентки высших женских курсов, как вспоминает одна из них, бегали киверской ставить свечи иконе перед экзаменами. До революции была популярность стихорения поэта Пушкинской поры Мелькеева Молитва Иверской. Источник отрады священной и чистой, о жаркие слезы, без звука, без слов. Я лил их приобразом Дева Пречистой, приобразом древним, что столько веков чудесно стоит у заветной твердыни, и в светлых лампадах не гаснет елей. И с верой с молитвами дивной святыни устами касаются рода людей. И в радости сердца, в мечте непонятной я долго придоброзом древним стоял и рдел милосердием лик благодатный и трепетным людям покров обещал. И внутренним голосом нёс я моление: "О дай мне порочная жизнь и святой, дай чистых желаний, да и слез и терпения, и дум изступлённых мятеж, успокой. Кеверской приходили в полной уверенности, что она не останется глуха ни к какой просьбе, как бы велика или мала она ни была. До революции в часовне находилась рукописная книга, в которую желающие вписывали рассказы об исполнившихся по их молитвам иерской просьбах. Когда книга заполнялась, ее заменяли новой. Но замечает современник, сколько их, то есть исполненных просьб, примчание автора осталось сокровенным. Самые достоверные свидетельства времени детали и черточки, которые содержатся на страницах художественных произведений. Строки из рассказа Бунина "Чистый понедельник" говорят, по сути дела, о том же, о чем написано в "Москве православной", но они дают возможность не только увидеть часовню, молящихся Но и почувствовать атмосферу этого заветного московского уголка. Герой Бунинского рассказа только что услышал от любимой женщины, что она оставляет ее. Богатый, молодой, удачливый кутила, прожигатель жизни, нерелигиозный человек, он выходит от нее на улицу утренней, светлеющей бледным светом Москвы, и его влечет туда, куда в его состоянии пошло бы большинство москвичей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 Я посмотрел, какая-то несчастнейшая старушонка глядела на меня, морщась от жалостных слез. Ох, не убивайся, не убивайся так. Грех, грех. Символом и поэзии народного православия иверская была и для русской интеллигенции начала 20 века. Москва, какой огромный, странноприимный дом. Всяк на Руси бездомный, мы все к тебе придем».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 Религиозные и духовные переживания русской интеллигенции начала 20 века сопровождались эстетическими и художественными впечатлениями и получали воплощение в художественных произведениях. К числу таких произведений относится картина у Иверской 1916 год замечательного живописца Аристарха Лентолова, художника футуристического толка, который стал одним из лучших произведений его творчества. Несмотря на формалистические элементы, разложение формы, смещение планов, характерные для бубнового леца Лентолова, его картина создает яркий и прекрасный образ московской святыни и передает зрителю ту душевную радость, которую она излучает. В феврале ноября 1917 года Иверская часовня оказалась в самой гуще революционных событий. Воскресенские ворота вплотную примыкали к стене здания Московской городской думы, которое после Февральской революции стала центром организации новой революционной власти. В Москве шел беспрерывный митинг. 27 февраля Воскресенская площадь бурлила толпами народа, рассказывает в своих воспоминаниях Родин, который все это время находился в Думе и был очевидцем происходящего день за днем. 28 февраля улицы были неузнаваемы. Они были запружены толпами, которые шли к центру с пением марсельезы, с оркестрами, с плакатами: «Долой самодержавие", "Да здравствует восьмичасовой рабочий день", «Долой войну". Здание городской думы окружено тысячами демонстрантов. Появляются первые группы солдат, покинувших казармы. Обезоруживаются полиция и жандармы. 2 марта на Воскресенской площади с развернутыми знаменами под звуки военной музыки дефилируют все полки Московского гарнизона. 14 марта на очередном заседании Московской думы её член Шамин предложил переименовать Воскресенскую площадь в площадь Революции. Другой думец, присяжный поверенный Погребцов, поддержав идею переименования, предложил свой вариант нового названия площади Площадь Свободы. Предложение было Думой одобрено и передано для рассмотрения в одну из комиссий. Митинги и демонстрации на Воскресенской площади продолжались все лет. 2 ноября 17 года, в заключительный день наступления красных на Кремль, пулемет белых, установленный на Воскресенских воротах, пытался остановить отряд красных лотышей, но был подавлен. Иверская часовня в революционные дни не закрывалась. Описывая последствия октябрьских боёв в Москве и перечисляя пострадавшие здания, газета Московский листок писала в те дни об Иверской часовне. Иверская часовня пострадала мало. Замечательно, что как и в 1905 году, пули попали в икону Казанской Божьей Матери, но как и тогда, пули прострелили лишь стекло рамы, не причинив никакого вреда самой иконе. Две пули попали также в небольшую икону, находящуюся с правой стороны иконы Казанской Божьей Матери, Внутренность внутренности часовни, нисколько не пострадала. 11 марта 1918 года коммунистическое правительство во главе с Лениным переехало в Москву, которая была объявлена столицей республики. Заняв Кремль под жилье, Коммунистическое руководство первым делом запретило свободный доступ в него. Были наглухо закрыты все кремлевские ворота, кроме единственных Троицких, у которых заняли караул латышские стрелки. На кремлевских стенах между зубцами замаячили фигуры с винтовками. Прежде Кремль с его общенародными святынями никогда не запирался, в него можно было войти в любое время суток. Лишь дважды за всю свою историю он был недоступен для народа: в Смуту XVII века, когда в Кремле засел лжедмитрий, и в 1812 году при французах. Поэтому и часовня в центре города под стенами темного, запертого Кремля с ее всегда открытыми дверьми, с горящими свечами, с ее богомольцами, ручейком, то разливающимся до небольшой толпы, то изстончающимся до двух-трёх человек, но бесконечным и неиссякаемым, воспринималось одними как упрёк и вызов, другими как ободрение и надежды. На воскресенских воротах, как их на береге еще при постройке были установлены иконы святых покровителей Москвы, Георгия Победоносца, Сергия Радонежского, московских святителей, митрополитов Петра и Алексея. Эти образа стояли по правую и левую стороны святой вратарницы, словно ее рать. В 1918 году для Марины Цветаевой знаком свыше предстал один из них икона святого Георгия Победонос. Цветаева пишет стихотворение, в котором в ее творчество вошла тема Георгия, затем развившаяся и ставшая одной из главных в её мировоззрении и жизненной судьбе. Московский герб. Герой пронзает гада. Дракон в крови, герой в луче. Так надо. Во имя Бога и души живой, сойди с ворот, Господень часовой, верни нам вольность. Воин им живот страж роковой Москвы, сойди с ворот и докажи народу и дракону, что спят мужи сражаются иконы. По воспоминаниям первого советского коменданта Кремля, Балтийского матроса, члена партии с 1904 года Павла Малькова, видно, какое непререзанное отношение к Москве испытывало с первых же дней своего пребывания в древней столице, приехавшая из Петрограда новая власть. Раздражение, видимо, усиливалось еще и тем, что этот переезд был вынужденным, и чего уж тут скрывать унизительным бегством ради спасения собственной жизни и власть. Мальков, руководивший в Петрограде охраной Смольного, обеспечивал безопасность переезда совнаркома и должен был организовать охрану Ленина и других членов правительства в Москве. Вот и Москва пишет Мальков. Какая-то она первопрестольная, ставшая ныне столицей первого в мире государства рабочих и крестьян. В Москве я никогда ранее не бывал и ко всему присматривался с особым интересом. Надо признаться, первое впечатление было не из благоприятных. После Петрограда Москва показалась мне какой-то уж очень провинциальной, запущенной. Узкие, кривые, грязные, покрытые щербатым булыжником улицы,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 Сразу после переезда правительства в Москву, комендант был, конечно, не до осмотра окраин города, поэтому первое его впечатление о Москве складывалось от центральной части и более того небольшого пятачка вокруг Кремля, где надо было разместить руководителей наркоматов и многочисленную армию служащих. Против подъезда гостиницы Националь, где поселились после переезда в Москву Ленин и ряд других товарищей, торчала какая-то часовня, увенчанная здоровенным крестом.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 в каждом из которых с трудом могли разминуться две подводы возле иверской постоянно толпились нищие, спекулянты, жулики, стоял неумочимый гул голосов, в воздухе висела густая брань из этого описания можно было предвидеть, какая судьба и какая реконструкция в кавычках ожидала Москву и в том числе иверскую часовню. Уже через месяц началось приведение Москвы в вид соответствующей столице первого в мире государства рабочих и крестьян. Город готовили к празднованию революционного праздника 1 мая. Эти первые шаги были названы Лениным монументальной пропагандой. Он предложил осуществить идею итальянского социалиста-утописта 17 века Томазо Кампанеллы, описанную в его утопии город солнца». Луначарский вспоминал, что Ленин излагал ему, как следует воплотить ее в настоящее время. Давно уже передо мною носилась эта идея, которую я вам сейчас изложу, сказал Ленин. Вы помните, что Компонелло в своем солнечном государстве говорит о том, что на стенах его фантастического социалистического города нарисованы фрески, которые служат для молодежи наглядным уроком по естествознанию, истории, и возбуждают гражданское чувство. Словом, участвуют в деле образования, воспитания новых поколений. Мне кажется, что это далеко не наивно, и с известным изменением могло бы быть нами усвоено и осуществлено теперь же. Я назвал бы то, о чем я думаю, монументальной пропагандой. Наш климат вряд ли позволит фрески, о которых мечтал Компонел, Вот почему я говорю главным образом о скульпторах и поэтах. В разных видных местах, на подходящих стенах или на каких-нибудь специальных сооружениях для этого можно было бы разбросать краткие, но выразительные надписи, содержащие наиболее длительные коренные принципы и лозунги марксизма, такие, может быть, крепко сколоченные формулы, дающие оценку тому или другому великому историческому событию. Пожалуйста, не думайте, что я при этом воображаю себе мрамор, гранит или золотые буквы. Пока мы должны все делать скромно.